Глава 73. Энциклопедия. Культ женщины. В основе большинства цивилизаций находится культ богини-матери. Их ритуалы опирались на три главных события в женской жизни: месячные, деторождение, смерть. Позднее мужчины пытались подражать этим первобытным религиям. Жрицы наряжались в длинные женские одеяния. Сибирские шаманы до сих пор одеваются в женщин при обряде посвящения. Во всех культах имеется основательница богиня-мать. Для пропаганды католической веры среди язычников первые христиане уповали на Деву Марию, новую богиню-девственницу. Только в средние века христианство решилось разорвать связь с древними женскими культами. Во Франции начались преследования поклонявшихся чёрным девам. Повсюду повалоклиника страй колдуний, в гораздо большем количестве, чем колдунов. Мужчины всячески стремились изгнать женщин из области мистики. Не осталось не только женского культа, но и священнослужительниц. Теперь верующие крестятся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Эдмунд Уиллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.